Глава 9. В которой я остался один. Совсем один. К утру температура не спала. Не помогли ни жаропонижающие, ни антибиотики. Вильд храбрился, отмахивался от моих вопросов о самочувствии и даже наловил рыбы, но я видел, что с каждым часом эта храбрость даётся ему всё труднее. Я буквально изнасиловал свою биометрическую панель проверяя собственную температуру каждые полчаса. Или каждые 10 минут, будет вернее. Но даже когда мне казалось, что вот сейчас-то точно весь горю, скафандр неизменно выдавал 36,6 с небольшими вариациями. Самым странным было то, что я не мог понять, чем именно заболел Вильд. У него не было ни насморка, ни кашля, ни расстройства пищеварения, только несбиваемая высокая температура от которой ломило тело и бросало в пот. Опреснители я больше не использовал. В котелок достаточно быстро набиралась дождевая вода. Когда набрался полный котелок, я вскипятил воду, пусть и дождевая, но вряд ли она была стерильной. Остудил ее и разлил в мягкие пластиковые емкости, которые специально для этого имелись в ранце моего скафандра. Потом, когда вода набралась снова, я кое-как почистил рыбу а точнее, снял с нее шкуру, как с кролика, и сварил суп. Рыб на этот раз Вильд поймал разных, но я выбрал такую же, как мы ели вчера. Она вполне благополучно переварилась без каких-либо видимых последствий. А после еды Вильд забылся болезненным тяжелым сном, а я остался один. Я предпочел бы сдохнуть там, посреди волн. Там все было как-то яснее. И еще я там был не в полном одиночестве. Но лучше бы я был в полном одиночестве, потому что находиться рядом с дорогим тебе человеком, видеть, как он умирает, быть при этом не при смерти самому и не иметь возможности ничего сделать... Вот так и выглядел мой ад, понял я. Море, скала, безлюдье, никаких шансов вызвать помощь и умирающий вильд. «Выкинь скалу». Шлепни нас обоих опять в воду, и будет легче. Мне будет легче, потому что там я и сам практически умирал. Какая срань! Какая срань! Я пнул ни в чем не повинную волну, которая, как живая, отбежала и обиженно зашипела, и побрел к нашему логову. Вильду лучше не стало. Температура была 41, и Еще градус и начнутся необратимые повреждения клеток. Я постоял, не чувствуя вообще ничего, такая вот психологическая анестезия сработала в стрессовой ситуации. Потом все-таки попробовал еще раз уколоть жаропонижающее и сменил охлаждающую повязку у Вильда на лбу. Его скафандр был не такой умный, как моя прионика, но знал, что при повышении температуры тела его нужно охлаждать, и делал это без моей помощи. Другой вопрос. Насколько хватит заряда аккумуляторов? Поэтому я всё время проверял, всё ли в порядке и работает ли терморегулятор. Из-за этого Вильд ещё и постоянно мёрз, дрожал и сворачивался калачиком. Я мог бы стоять неподвижно над Вильдом или сидеть рядом с ним, но сделать больше ничего не мог. Лишь ждать, поднимется температура или опустится. И за 12 часов... Она выросла на 2 градуса, несмотря на все предпринятые меры. Ого, это прекрасно! Это обнадеживает. Зашибись. От меня, хотя и с почти медицинским дипломом, толку столько же, сколько от школьника, умеющего колоть витаминные уколы своей стареющей собаке. Я понимал: еще немного, и моя психика не выдержит. Я не смогу держать себя под контролем. В какой-то момент прорвётся паника, страх, ожидание конца и меня благословенно переклинит. Чтобы не дать мне умереть от страха, мой мозг выключит во мне человека. Я сяду и буду беззаботно смеяться, водить пальцем по скале и пускать слюни. Я повернулся и пошёл к скале-жемчужине. Я сейчас ещё раз всё осмотрю, перетащу туда наши нехитрые снасти, что всё ещё мокли под дождем. Надо было бы посмотреть, что там ещё интересного в мешках да непромокаемых сумках, но сил на это не было. Или, скорее, интереса. А, да. И не забыть про еду. Я остановился, обернулся, посмотрел на котелок и осознал, что не смогу проглотить ни куска. Да и надо ли? В конце концов, если нам суждено умереть здесь обоим, то может не затягивать агонию. Впрочем, пока были силы и разум, следовало позаботиться о последнем приюте. Я не считал ритуальные традиции чем-то важным, дело было в другом. Мы с Вильдом как представители другой экосистемы и в живом виде представляли угрозу для Б-140. Что говорить, когда мы станем неживыми? Я опять затормозил у входа в башню. Я идиот? Но как сказать? Потому что очевидный ответ не дает даже неочевидного ключа к решению. Да, Вильд заразился чем-то очень местным, что не берут наши антибиотики. Даже универсальные антибиотики не панацея. И не потому что где-то сидят злобные рептилоиды и руководят всеми галактиками в своих интересах, простых смертных не пускают, куда им захочется. А для того, чтобы условно простые смертные не стали смертными безусловно. Бактерии, вирусы, неизвестные микроорганизмы, даже амебы могли принести смерть даже на Земле, что говорить о далёких планетах. Я вернулся к Вильду и убедился, что ничего не изменилось. Температура 41. Она повышается на 0,4 градуса за сутки, к вечеру будет 43. «Завтра к вечеру 47, сорок и семь, а послезавтра...» «Если ничего не изменится в лучшую сторону, послезавтра станет для нас вильдом последним днём». «Хотя нет. Я, наверное, протяну немного дольше». Тут мне пришла в голову мысль, от которой я сел на пол, прислонившись спиной к стене, и от души рассмеялся. «Ответим на письмо. Покажем свой интерес». Мы так переживали о своей репутации. Черт, лучше быть нищим и живым, чем богатым и мертвым. Был какой-то старинный фильм «Послезавтра». Я его никогда не смотрел, но думал, там тоже что-то неизбежное. «Док». Голос Вильда показался мне настолько привычным, что я вздрогнул и спросил. «Тебе лучше?» «Разумеется, нет» потому что температура никуда не исчезла. Но хотя бы на полминуты я могу представить, что все обошлось. Хотя знаю прекрасно, что улучшения часто мнимы перед самым концом. «Ты видел?» — спросил меня Вильд, попытался приподнять голову, но сил у него не было. Я сел рядом. «Ты его видел?» Я помотал головой. «Совсем плохо» начинаются галлюцинации. Болтаясь на волне, мы их тоже ловили. И все же от его голоса мозги наконец-то хоть немного прояснились и начали работать. Чем и как Вильд мог заразиться? Почему не заболел я? Как все ветврачи, я ежегодно вакцинировался по определенной схеме. Но не задача. Вильд тоже, потому что он был профессиональным охотником. Разница между ним и мной была лишь в том, что его схема была еще сложнее. И что же? Выходит, что какая-то вакцина в организме Вильда оказалась лишней и сработала против него? Или было что-то еще? Какое-то различие? Люди, в принципе, все одинаковые в биологическом смысле, но кое-что все-таки отличается. Цвет волос, цвет глаз, идиотизм. Группа крови? Какой у тебя резус-фактор? Спросил я, уцепившись за внезапную мысль. Можно подумать, что имея я здесь станционарную лабораторию и докопайся до причины болезни, я бы сумел ее каким-то неведомым способом вылечить. Что? Вильд с трудом разлепил покрасневшие набухшие веки. Помолчал и закрыл глаза снова. «Отрицательный». Выдохнул, вселяя в меня очередную порцию надежды. Все-таки он не до конца еще впал в беспамятство. А у меня положительный. Различие, черт побери. Я нашел различие, но это было как найти пачку тосов под одной из ступенек лестницы. Что с ней делать, я все равно не знал. «Я сейчас приду», — пообещал я. «Мне нужно было еще перетащить с берега все, что у нас там было». И, пока таскал, я смотрел вокруг. Ничего, никого, только волны. Правда, я заметил кого-то вдалеке, или крупную рыбу, или небольшого зверя, похожего на калифорнийскую морскую свинью. Свиньи нами интересовались мало, поэтому я подобрал остатки вещей и вернулся в башню. Сорок один градус. Продержимся? Прорвемся? Делать мне уже было нечего. Спать и есть я не мог. Сходить с ума было больно. Физически больно. Никогда не думал, что вот так оно может быть. Вильд, однако, выпил воду, что меня порадовало. Я подождал полчаса, вёл ещё дозу антибиотика. Он хочет жить. Он справится, если не сдамся я. Нужно было отвлечься. Выходить под дождь не хотелось, но можно было подняться наверх. Я стоял на площадке, открытый всем ветрам, и меня сдувало к чертям свинячим. Я смотрел на горизонт, как проклятый всеми богами Робинзон, и выискивал хоть что-то, хоть кого-то. Никого. И ничего. А потом стемнело. Я глянул в темноту провала лестницы и уныло подумал, что это будет чертовски идиотская смерть, если я сейчас просто навернусь вниз с высоты. Хотя, с другой стороны, она хотя бы будет лёгкой, но преждевременной. Пока что нас ещё двое, и я не имел права сдаться первым. Поэтому спускался я осторожно, ставя ноги поближе к стене. У лестницы не было никакой ограды. Странное свечение на стене привлекло моё внимание, но я сначала удостоверился, что Вильд спит, не хочет пить, не хочет есть, дыхание тяжёлое, температура не растет и не падает. черт Потом я подошел к зеленоватому пятну над нижними ступеньками и хрипло расхохотался. Я считал, что уже в процессе умалишения, но это было как-то слишком. Светились не микроорганизмы, как я полагал, и не какие-то страшные призраки, которых могло породить угасающее подсознание. а кнопки Самые обычные кнопки. Я, раз уж все равно свихнулся, нажал на одну из них. И ничего не произошло, если не считать звуковых галлюцинаций, на которые я с чистой совестью решил не обращать внимания. Утром я все еще не хотел есть. Температура Вильда была 42, и мне удалось влить в него немного воды. Он исхудал. Глаза ввалились, и мне показалось, что он меня не узнаёт. Я уколол ему бесполезный антибиотик и заставил себя поесть. Сначала долго возился с удочкой, которую впервые в жизни взял в руки, и хоть бы какая мелочь клюнула после всех моих стараний. Но нет. Я часа два пробегал по кромке воды, кроя местную природу матом. Наконец удочку потянуло, и я извлёк из воды трепыхающуюся тушку, с огромным трудом снял ее с тройного чертовски острого крючка и даже немного гордый собой вернулся в башню. Там чулком содрал с добычи кожу с мелкой гладкой чешуей и кинул тушку в котелок. Рыба моментально покраснела. «Ну извини», — сказал я, — «голая или нет, все равно ты уже еда». Рыба была отвратительная, одни кости. Я опять матерился, теперь уже на нее. Вильд проснулся, но есть не стал. Воду выпил. Я немного приободрился. 42. и два. Ждем, что дальше. Срань. Выплюнул я вместе с впившейся в губу рыбьей костью. Похоже, без Вильда я тупо с голоду двину кони, даже если крыша как-нибудь залатается. «Срань ты какая!» Я совершил еще две вылазки на неудачную рыбалку, и только на третий раз мне удалось поймать существо приличного размера. Что это было за существо, я даже не рассматривал. Уже снова стемнело, и я потрошил его уже почти на ощупь. А жаль. На вкус оно было намного, намного лучше предыдущего и даже того, что поймал Вильд. «Совсем как курица», и даже без мерзкого привкуса пупкорна. Ел я, сев к лестнице спиной. Глюк оказался настырным, и зеленоватое свечение пугало меня до чертиков просто одним своим наличием. А потом я напоил Вильда рыбным бульоном, он даже проглотил пару кусочков рыбы. И не иначе, как на волне эйфории, страх вдруг сменился диким любопытством. «У психов», — подумал я, — «поднимаясь, так бывает». Отшибает инстинкт самосохранения напрочь. Я шел навстречу собственным глюконам Кнопке. Или что там было на панели, которая все так же горела зеленым, но теперь уже и мигала. Больше того, она со мной разговаривала.